«Толемей и плоская земля». Почему Колумбу оказалось так трудно найти финансирование для своих экспедиций в Азию? Большинство людей, вероятно, ответят, потому что люди думали, что земля плоская. Вполне возможно, что именно такое объяснение вы слышали на уроках в школе. А позже этот миф лишь закрепился в вашем сознании. Я знаю это, потому что в детстве меня тоже так учили. На самом же деле, известная многим версия, это всего лишь исторический миф. Никто не станет вас убеждать, что эта ложь была злонамеренно пересказана и являлась частью какой-либо теории заговора. Нет, все далеко не так. И тем не менее, неправда от этого не становится правдой. Впрочем, в этой истории все-таки кроется часть истины. На протяжении большого периода нашего существования люди считали Землю плоской. К V веку до нашей эры это мнение стало подвергаться сомнению. В тот период Грецию, особенно Афины, захлестнула волна развития философии, научного поиска и рационализма. В результате чего многие ученые пришли к выводу, что земля имеет форму небесных объектов. Во втором веке нашей эры греческий ученый Птолемей создал первую карту, на которой известный ему мир изображался в виде сферы, а не плоского диска. и хотя на карте Птолемея отсутствовали северная и Южная Америки, и Австралия, она стала первым начертательным источником с указанием долготы и широты. Кроме того, Птолемей точно рассчитал, что существуют и другие неизвестные континенты, terra incognita. знание о картах Птолемея канули в лету во времена темных веков в Европе но вновь появились в начале XV века в эпоху Возрождения. Именно тогда их перевели с греческого языка на латынь, которая, хотя и была мертвым языком, все-таки оставалась понятной для большинства образованных европейцев того времени. Не мудрено, что эпоха Возрождения совпала с эпохой великих географических открытий. И здесь назревает вопрос, если к тому моменту, когда в 1492 году Христофор Колумб совершил свое первое путешествие к новому континенту, знания о картах Птолемея уже получили широкое распространение среди представителей европейской знати, исследователей и путешественников, Почему тогда Колумб испытывал проблемы с финансированием экспедиции? Анализ соотношения прибыли и затрат – вот что на самом деле помешало ему получить деньги от португальцев и англичан. Они просто считали, что рискованная экспедиция в Азию через Атлантику обойдется дороже, чем любая прибыль, которую она могла бы принести. А как же морские чудовища? Что ж, это уже другая история.